Глава 13. Федор Кровлев был определен вместе с Артемием Крамским в конный артиллерийский дивизион. Дивизион был сформирован из орудий, захваченных у красных в последнем деле. «Давай, давай, не ленись, ребята!» Прохаживаясь вдоль пушек, покрикивал фельдфебель лихота с довольным видом глядя, как прислуга старательно драет орудия. Разумеется, он очередной раз не смог с ними расстаться при новом повороте переменчивой военной судьбы. «Ну, как тебе служится лихота?» — поинтересовался подошедший Кровлев. «Как сказать, Федор Ефимович?» — задумчиво отвечал Фельдфебель. «Порядка тут больше. вся известно и привычно. Словом, почти как раньше. Службу я всегда любил, вот только...» «Что только?» «Только сейчас прежней радости нет. Видимость та же, а суть страшная. Куда страшнее, чем на германской. Хоть я там всякое повидал, уж поверьте». А сейчас брат на брата идет. Верно подметил. Грустно согласился Федор. И не идти нельзя. Серьезно посмотрев собеседнику в глаза, констатировал Фельфебель. Иначе нами придут. В этом мы с тобой уже убедились. Глухо дозвал Скровлев. Да и не только в этом дело. Лихота сделал широкий жест рукой. Во всем доме неустроенность. Нельзя неправильно сидеть в стороне. Виноват. Не знаю, как объяснить. «А может, дальше не объяснять?» Федор невесело смехнулся. «Никто не виноват. И виноваты все». «А это как же?» «Вот так, бывает». Душным летним днем конный дивизион походным порядком втягивался в одну из деревень в богом забытом медвежьем углу Петроградской губернии. По данным разведки, никаких красных поблизости замечено не было, поэтому пылящим им навстречу колонну сначала приняли за своих. На той стороне, видимо, решили так же. Ошибка вскрылась только тогда, когда сблизилась на узкой длинной деревенской улице. Стало видно, что одни в погонах, а другие без. На этом внешние отличия заканчивались. Обычная ситуация для гражданской войны. Но деваться и тем, и другим было уже некуда. Первым шло орудие кровлю. На той стороне в голове колонны также в запряжке двигалась точно такая же трехдюймовка. Рефлексы сработали молниеносно. Федор крикнул сняться с передков и изготовиться к бою. На тренированный лихотой расчёт выполнил все быстро и чётко. Спрыгнув с лошади, Кровлев застыл с биноклем у глаз на краю деревенской улицы. На той стороне происходили аналогичные приготовления. Там тоже всё выполнялось быстро и чётко. Даже фигурка командира застыла симметрично Федору, Словом, классической иллюстрации к уставу. Они успели на несколько секунд раньше. Кровля хладнокровно проверил прицел, мазать в этой ситуации было нельзя, и сделал шаг от своего орудия в тот момент, когда напротив закончили приготовление к стрельбе. Прямо на них уставился наведенный черный зрачок такой же трехдюймовки. Командир на той стороне, продолжая рассматривать их бинокль, поднял руку вверх, готовясь отдать приказ на открытие стрельбы. Огонь! Отрывистый привычно резко опустил свою руку вниз Кровлев. Их снаряд опрокинул орудие напротив, уложив в дорожную пыль всю его прислугу. У красных поднялась паника. Перескакивая через плетни, мимо вихрем пронеслись всадники. Лично возглавив полускадрон и проведя его через задние дворы деревенских хозяйств, полковник Трезубцев с шашкой наголо выскочил во фланг неприятельской колонии. Завидев вокруг себя белую кавалерию, красные побросали винтовки. Больше в той стычке никто не погиб ни с одной из сторон. «Вот это выстрел! На последней секунде!» Подошел Кровлев Артемий Крамской. «Железная у тебя выдержка, друг Федя!» Кровлев, однако, был мрачнее тучи. Они стояли посередине улицы, у завалившейся набок трехдюймовки красных. Рядом лежал несколько фигурок защитном обмундировании без погон, погибший расчет. По всему, видать, такие же ребята артиллеристы, как, скажем, Лихота или Синица, или остальные его сослуживцы по штурмовой батарее, с которыми они и прорывали австрийскую оборону под Луцком. Вполне может быть, здесь даже сейчас погиб кто-то из них. Я их убил, никому не обращаясь, глухо проговорил Кровлев. Крамской внимательно разглядывал мертвого командира Красного Орудия. Тот вытянулся на земле в нескольких метрах от своей пушки. Ладно пригнанное, явно собственные, еще на заказ пошито офицерское обмандирование и полное снаряжение. Темные полосы от снятых погон на плечах выцветшей гимнастерки. Сбоку шашка, рядом с откинутой в сторону рукой упавший в пыль артиллерийский бинокль с намотанным на кисть ремешком. Командир был одних примерно с ними лет. В поисках документов Артемия осмотрел карманы убитого, но никаких бумаг в них не обнаружил. Достал из нагрудного кармана только знак Михайловского артиллерийского училища. Видев знак, Кровлев стиснул зубы так, что у него побелели скулы. Он мог быть в соседнем выпуске чуть раньше или позже. Глядя куда-то в сторону, сказал Кровлев и болезненно потер ладонями виски. «Послушай, Федя», – заглядывая другу в глаза, тихо, но ровно заговорил Артемий. «Если бы не выстрелил ты, выстрелил бы он. Здесь не было выбора». И поверь мне, Крамской подбросил на ладони знак, он бы тоже не промахнулся. Нас всех учили очень хорошо. Внутри у Кровлева все клокотало, но по обыкновению он старался не показывать этого. Закусив губу, еще раз оглядел убитого. В голову полезли предположения, что, возможно, он также взят по мобилизации. Дома у него под красными остались близкие, и другого выбора у него не было. Впрочем, никто уже никогда не узнает, как все было на самом деле. Кровлев выдержал взгляд Артеми, обронил негромко. «Я все знаю». К ним подъехал верхом полковник Трезубцев. Легко и привычно соскочил с лошади. Офицеры взяли под козырек. Кровлев мысленно приготовился услышать еще что-нибудь про хороший выстрел или нечто подобное. И от этого внутри у него все будто мучительно заныло но вместо этого Трезубцев, оглядевшись вокруг, произнес с ударением на второе слово. «Это гражданская война». И чуть тронул кровлю за плечо. «Держитесь, прапорщик». Несколько дней спустя группа офицеров северо-западников, находясь на отдыхе, сидела в трактире одного из небольших городков Ямбургского уезда. Кавалеристы за соседним столиком обсуждали недавнюю и, судя по всему, успешную стычку с красными. Кровльф и Крамской были невольными слушателями достаточно громкой беседы. «Вы действовали, блестящий Ротмистер!» восторгался один из офицеров. «Какой порыв, натиск! Просто по-суворовски! Не в повод вы сюда, Суворова!» раздраженно отозвался Ротмистер и со звоном поставил на стол опорожненную стопку. «Я на фронте с четырнадцатого года, и никогда мне так отвратительно не было, как сейчас. Вот здесь вот отвратительно!» Ротмистер постучал себя кулаком в грудь. Полагая, Суворов своих вчерашних боевых товарищей шашки не рубил. При этих словах Кровлев нахмурился. Отложил вилку, кусок не лез в горло. Ешь, негромко, но строго проговорил кромской. А кто пугачева в клетке привез? Блеснул знанием из истории за соседним столом другой собеседник. И вообще, откуда мы знаем, как там все было? Да бросьте, отмахнулся ротмистр. Это был локальный мятеж, а сейчас вся страна повсеместно с ума сошла. И тогда власть законная держалась крепко. Раздались голоса. Сейчас скорее как смутное время. Точно, оно и есть. Кровопролитие побоялись, а нужно было побольше пулеметов. Рядом так стукнули кулаком по столу, что на нем подскочила посуда. В феврале 17-го расстреляли бы сотню другой мятежников, остальных бы как ветром сдуло. И державу бы спасли. А теперь и страны нет, и крови море разливанное со всех сторон. Да, законной власти нам сейчас всем очень не хватает, заметил кто-то. Основная масса населения просто дезориентирована. А смелись заметить, раздался еще голос, что в трудную минуту, как теперь известно, только два человека выразили полную безоговорочную поддержку православному царю. Это граф Келлер и Ханна Хичеванский, лютеранин и мусульманин, стоит на православный. Вот за это мы и расплачиваемся, и будем расплачиваться еще долго. Позвольте, было же отречение, послышались обычные для подобных разговоров доводы. А кто-нибудь вообще видел его, это отречение? Да и много ли оно стоит, когда тебя предают самый близкий помощник, и твоя семья находится в заложниках у мятежников? «Не надо было допускать до такого. А вам не кажется, что это не царь плохой, а мы?» «Все равно, надо быть реалистом, а не фталистом». «Ну-ну». «В любом случае, государь уже принес свою жертву в Екатеринбурге», Прозвучал тот же голос, что упоминал граф Келлер и хан Нахичеванский. «Его близкие тоже». «Мне теперь следующие сто лет по этому поводу мучиться, господин монархист». Довольно дерзко почти выкрикнул кто-то. «Может, и до седьмого колена», — последовал ответ. «Мучится и кается, пока до конца не поймем, что на самом деле случилось». «Да ну, вас с вашими сказками в самом деле?» Распахнулась входная дверь. На пороге показался полковник Трезубцев. «Господа офицеры!» Звонко прокатилось по помещению почти одновременно с грохотом отодвигаемых стульев. Все дружно поднялись на ноги. «Вольно!» Чуть кивнул подбородком трезубцев и оббивал взглядом присутствующих. «Добрый вечер, господа! Присаживайтесь, пожалуйста!» На какое-то время общий разговор сменился диалогами в маленьких группках за столами. постукивали столовые приборы по тарелкам. Затем опять все присутствующие вышли на глобальные темы. Это получилось само собой. Видимо, собеседники подобрались неравнодушны. Хотя не всегда, и не во всем совпадали их точки зрения. «Господин полковник, когда мы возьмем Петроград?» Обращаясь к трезубцу, поинтересовался молодой корнет. По неписанным правилам формат текущей беседы позволял не спрашивать у старшего разрешения обратиться к нему. «А что от этого изменится?» Чуть усмехнулся Трезубцев и, отложив прибор, промокнул салфеткой губы. Корнет сделал недуменное лицо. Проговорил с почти детским удивлением. «Как не изменится? Все закончится!» Трезубцев с грустью отрицательно покачал головой. «Гражданское противостояние не может решиться военным путем. Даже если рано или поздно верх одержит одна из противоборствующих сторон, согласие мы все должны прийти вот здесь». Трезубцев дотронулся пальцами до своего лба. Все внимательно на него посмотрели. Полковник продолжил. Это не значит, что надо сидеть сложа руки. Бороться с оружием в руках мы обязаны при любых обстоятельствах. Поэтому мы все сейчас здесь. Но подлинное примирение возможно лишь в умах и сердцах. Тогда и закончится по-настоящему гражданская война. Господин полковник, — голос ротмистр. ответьте откровенно, вы не уверены в нашей военной победе? Признаюсь честно, — откинулся на спинку стула Трезубцев, Шансы на нашу военную победу невелики, но они, безусловно, есть, поэтому, повторюсь, надо сражаться до конца. Если же нас постигнет неудача, боюсь, все затянется очень надолго. Но несколько лет, сделал наивное предположение Корнет. Корнет, внукам вашим хватит разбираться с этим, согласно кивнув Трезубцеву, невесело усмехнулся ротмистр. Если им вообще дадут здесь родиться и жить. И быть самими собой. Именно так, Ротмистр, коротко заключил Трезубцев. Вот поэтому я вчера и махал шашкой, прости господи, как это не печально, пояснил Ротмистр. Кровлев через стол посмотрел на Ротмистра. Федору нечего было добавить к сказанному. Еще одна проблема, господа, вмешался в разговор Крамской. Разделение нашего отечества. Это верно, послышались голоса. Национальные окраины отложились, каких-то республик непонятных развелось, как грязи. Причем тут у нас под боком в коренной Руси, да и союзники наши явно свои собственные цели во главу угла ставят. Все покосились в дальний угол помещения. Там за столиком сидели за бутылкой виски два английских офицера. Уже длительное время они занимались только тем, что ремонтировали свои танки, которые еще так ни разу и не были в бою. По-русски англичане не разговаривали. Один из них, перехватив взгляд Крамского, любезно улыбнулся в рыжие усы и отсалютовал рюмкой виски. Артемий галантно кивнул в ответ и продолжил с обворожительной улыбкой. «И цели эти точно неедимые и неделимые. Честное слово, мне иногда кажется, если не мы, так пусть уж лучшие из всех прочих сил победят красный". «Да вы большевик-поручик!» — возмутился кто-то. «Ничуть, господа». Отвел от себя обвинение Артеми. «Сам терпеть их ненавижу. Но мне больно представить, что моя родина будет порезана на куски, а собрать ее обратно может только сильная рука, представьте себе. Так что или мы, или они, рано или поздно, третьего не дано. Лучше бы, конечно, мы, прогудел ротмистер. Конечно, лучше. Да вот на самом деле, что будет? Господа Сальбиона... Крамской незаметно повел бровями в сторону английского столика. И прочий заморский доброжелатель будут и дальше стараться подольше поддерживать у нас всяческий раздор. Однако гляньте! Подхватив свою рюмку, Крамской с мальтийским задором направился к иноземцам. Артемий, брось! Окликнул его Кровлев. Спокойно, Федя. Хитро улыбнулся, друг с полдороги и подошел к англичанам. Все поднялись при его приближении. «Когда танк заведет, джентльмены?» – спросил Крамской. «Танк, танк!» – с деловитым видом закивали британцы. Один из них старательно выговорил с неизменной любезной улыбкой. «Танк – это хорошо!» «Но не заводится!» – развел руками Артемий, прикидываясь полным простаком. «Представь себе!» Англичанин хлопал глазами и продолжал бессмысленно кривить губы. На этом его познания в русском языке, видимо, заканчивались. Пряча свои улыбки, русские офицеры прикрывали ладонями лица. Неожиданно Крамской громко и с выражением продекламировал королям на прекрасном английском бессмертные строки из шекспировского Гамлета. Подробности разгадки я не знаю, но, в общем, вероятно, это знак, грозящих государству потрясений. Постойте, сядем. Кто мне объяснит, почему такая строгость караулов, стесняющая граждан по ночам? Чем вызвана отливка медных пушек и воз оружия из-за рубежа? И корабельных плотников вербовка, усердных в будний и воскресный день. Что кроется за этой горячкой, потребовавшей ночи в подмогу дню? Кто объяснит мне это? Ошарашенный присутствующие сначала изумленно замерли на несколько секунд. Затем один из англичан ударил в ладоши. За ним последовал настоящий овация от всех остальных без исключения. Кромской развернулся, сдержанно кивнул и вдруг, переменившись, щелкнув каблуками и выставив рюмку, вытянутой перед собой руке, строго произнес, не давая британцам опомниться. — За единую и неделимую. Те переглянулись и делать нечего выпили. — ты к ним привязался, — спросил Кровлев, когда Артемий вернулся к их столу. Эти двое явно здесь ни при чем. Видишь же, люди подневольные. Крамской неожиданно разозлился, заговорил быстро вперемешку. Учить нас приехали, склады под замком воюем в обносках, из оружия хлама один нам спихнули. Как же, продать надо. И все по своим делам нас сами водят. Уж лучше бы вообще не появлялись, чтобы нас потом не обвинили, будто мы иноземцев с собой привели. А нет, куда мы без них? С немцами точно с ней было. Война, значит, деремся. Мир, значит, мир. Они черт знает, сколько здесь торчат, а по-русски ни слова. Дальше Артемия понесло. Взерошев волосы на макушке, он продолжал. И вообще, варвары не все европейские. На Руси тысячу лет в баню ходят, чистота кругом. А эти в речках раз в год в одежде полоскались. И только-только отвыкли ночные вазы себе без окон на голову выливать. А уж целый свет получает, как ему жить. Друг Артемий, взял его за руку кровлю в чуть улыбнувшись. Крамской опять, перескакивая, высказал с горечью Я за единую неделимую страну воевал. Самую прекрасную, честную, справедливую, от Камчатки до вислы. Тогда уж отпор порта Артура и Аляски, то ли шутя, то ли всерьез, вставил кто-то. Я вас умоляю. В Петроградской губернии порядок навести не можем, у себя под носом. Скажешь тоже Аляск. Раздалось очередное замечание. Это были просто нервы в чистом виде. Крамской прокинул рюмку и поставил ее на середину стола. Продолжал, будто никого не слышал. Да, изо всех славян. За веру, за душу. А теперь меня вместе со всей страной режут на куски. Сижу у себя дома, как бедный родственник в предбаннике. Да не расстраивайтесь вы так. Снова наполнил рюмку Крамскому родмистр. Особенно за Аляски. К ним через стол наклонился полковник Трезубцев. Проговорил отчетливо. Вы правы, поручик. Но чего был, того не вернешь. На ровном месте никакие события не случаются. У всего есть свои причины. Даже если иногда кажется, что это случайность. Это нам послушание такое. Одно вам скажу. Если вверх возьмут красный, большая страна, может, и будет. А вот души и веры в ней никогда. Трезубцев снова откинулся на спинку стула. Кровлев пристально посмотрел на полковника. Тот перехватил взгляд Федора. Помяните мое слово, прапорщик. Мы обязаны сохранить душу и веру, сражаться за них, здесь, дома. Это безумно трудно, почти невыносимо, когда против тебя твои же братья. Огромная трагедия, разделенный народ. «У многих семьи, жены, дети на подсоветской территории очень тяжело. Особенно, если Господь не приведет нас сейчас к победе военной. Но иначе нельзя. Что бы ни случилось, держитесь, не сдавайтесь. Детей своих постарайтесь от их отметин уберечь. Людьми воспитайте. Это для них». Трезубцев сделал неопределенный кивок головой, но все его прекрасно поняли. Территория. «А это...» Для нас Родина. И есть только одна, безусловно, нравственная идея. Это Россия. Сейчас из нее делают Совдепе, РСФРию. Может, когда-нибудь еще какую-нибудь маскировку накинут. Как сеть накинут и опутают. Так что вроде не узнаешь. Но была и есть только Россия. И будет всегда. Что бы ни случилось, берегите ее и всегда умейте различать. На некоторое время установилась тишина. Все, казалось, обдумывали слова Трезубцева. Кровлев в задумчивости потирал пальцами виски. Разрядил обстановку, нарушив долгое молчание ротмистер. — Корнет, вы слышали завет внукам? — Так точно, только... — Только для начала надо жениться, — хохотнул кто-то. — Вы женаты? — Война, господа, позже. э нет, вот об этом поговорим. Федор чуть улыбнулся. Вспомнил агат как она в Петрограде ее положении. Улыбка сама собой сделалась грустной и тревожной. Повернул голову и уперся прямо во взгляд Крамского. В глазах Артемия читались смертельная усталости и какое-то опустошение. Они опрокинули по последней рюмке. «Пойдем?» — тихо предложил Кровля. «Пожалуй», — согласился Крамской. Откланявшись, они направились ночевать в одной из отведенных дивизионно под постой ИСП. Ранним утром, умытым росой, Кровлев вышел на крыльцо. За колецей в поле стелился туман. Федор снял рубаху, положил ее на перила резного крылечка, оставшись в одних шароварах с потрепанными завязками на щиколотках. Вспомнилась родная деревня, далекое-далекое детство. С удовольствием прошлепал босыми ногами до деревянной кадушки, умылся с бодрым кряканьем, пригладил влажными руками волосы и осмотрелся. На дворе солдаты дивизиона соорудили турник. Федор подошел, осматриваясь. Когда-то он отлично крутил солнышко, но это было еще в училище, до ранений. Сделал несколько круговых вращений руками. В левой была дежурная ломота, но вроде рука слушалась. Несколько секунд примеривался и, наконец, решившись, подпрыгнул и ухватился руками за перекладину и в ту же секунду сорвался вниз, больно ударившись плечом о поленницу дров рядом. Поняв, что рассчитывать одинаково на обе руки, как раньше, уже нельзя, поднялся и подпрыгнул снова, превозмогая боль в левом плече, повис, удерживая основную массу тела на руке правой, а левой лишь удержась за перекладину. Мысль в голове уперлась, как в стенку. Ну и что дальше? Досадуя сам на себя, не весь за что... С утробным хрипом отчаянно сделал выход силой за счет здоровой руки, неуклюже перевалился через перекладину и тяжко спрыгнул вниз. Едва устоял на широко расставленных ногах. Утер ладонью, моментально выступивший на лбу пот. Почувствовал, что на него кто-то смотрит. Обернулся. На крыльце стоял Крамской. — Да, Федя, — проговорил Артемий, глядя на изуродованные шрамами руку и плечо друга. Комиссовать тебя надо было давным-давно. Ты уж прости меня. Какая тебе к из бабушке война? И спохватившись добавил. Доброе утро. Доброе, буркнул Кровлев, проходя на крыльцо и беря спирил на тельную рубаху. Не сердись, придержал его за плечи кромской. Кровлев надел рубаху, застегнул верхнюю пуговицу и снова, пригладив волосы, проговорил спокойно, ровно и твердо. Я не сержусь. Не за что, ты прав. Только это уже моя война. Приглянувшись, они оба вспомнили вчерашний разговор в офицерском кругу. Федор тихо закончил. И никто нас с нее не комиссует. Вот так вот, друг Артемий. Осенью 1919 года началось второе большое наступление белых на Петроград. Темп был взят с самого первого дня стремительный. Полки русской северо-западной армии не шли, а буквально летели вперед. Под их непрерывным натиском советские войска беспорядочно откатывались назад. Число пленных и взятых трофеев с трудом поддавались подсчету. Такое развитие событий поначалу внушал оптимизм даже самым отъявленным скептикам. За армией следовали представители судебных органов. После занятия Петрограда предполагалось создать комиссию по расследованию злодеяний большевиков. Их незаконные, по мнению белых террористической партии, организации Помимо моральной, обязательно было необходимо дать еще и правовую оценку. Считалось, что в основе этой оценки должен лежать свод государственных законов, то легко и безапелляционно попранных. Таким образом, тогда еще рассчитывали вернуть ситуацию в правовое русло. и В этом русле вести уже дальнейший общенациональный диалог. А пока с обеих сторон продолжала литься братская кровь. Артиллерийский дивизион двигался на восток походным порядком. Издавые погоняли лошадей. Где-то на передке маячила коренастая фигура фельдфебеля лихоты в шинели и мохнатой папахи на голове. Ехавших верхом рядом со своими орудиями кровлева и Крамского нагнали офицеры из отряда полковника Трезубцева. Кони всех бодро цокали копытами по еще не раскисшей октябрьской дороге. Стояла золотая осень. Отчаянное дело затеяли! Ворчал заведующий артиллерийским парком капитан Писарчук. «У нас едва наберется двадцать тысяч штыков и сабель, а хотим брать миллионный город, и красных войск впереди в несколько раз больше, так ведь города смелость берет», — весело отозвался из седла Крамской. «Бегут советчики, представьте себе, поднажмем, попытаем счастье, в Истландии всегда скиснуть успеем, да и какой же русский не любит быстрой езды». «А он не русский, он хохол», — поддел заведующего кто-то из офицеров рядом. «Капитан Писарчук, вы ж хохол?» Ахол, другим неворчливым, уже степенным тоном отвечал Писарчук, охотно соглашаясь, оглаживая усы. «Только разве ж я от этого перестал быть русским?» «А как же самостийность?» — не успокаивался собеседник. «Гетман, Петлюра, Грушевский, своя мова и все такое». «Да бросьте, господа», — отмахивался Писарчук. Гетман просто несчастный русский офицер, который любыми средствами пытался избежать кровопролития на части бывшей империи, а петлюр-авантюрист, черт его дери. бою ни гроша не стоит. Скажите, что это на мой, капитан, задорно выкрикнул Артемий. Подите к черту, поручик, последовал ответ. Ух ты, по-русски так же будет! Все весело расхохотались. Их нагнал сам полковник трезубцев. Он имел все основания питать надежды на успех. «Наши дела на юге идут хорошо. Генерал Деникин ведет успешное наступление на Москву. А по поводу языковых особенностей, — продолжал Трезубцев, — во-первых, не обижайте капитана». «Виноват», — вытянулся в седле Крамской. «Господин капитан, прошу меня простить». «Не беспокойтесь», — сделал неопределенный жест ладонью Писарчук. «Блажь, все это». Во-вторых, Трезубцев отпустил по воде. Вы в нашем шестом Талабском Талапском полку бывали? В том самом, что из рыбаков с Талапских островов в Псковском озере состоит. Между прочим, области раннего расселения восточных славян. Послушайте, как говорят уроженцы этих мест. Иные слова и обороты речи вообще не поймешь. Но это же не значит, что местечковые особенности языка должны стать основанием для провозглашения самостоятельности. Все присутствующие дружно фыркнули. Нелепится какая. лапцы отчаянные ребята, за Россию бьются, дай Боже. Но вместе с тем поднял вверх согнутую в локте руку полковник. Никому и в голову не придет их поправлять или переучивать. Наше богатство многообразии Так исторически сложилось, разрослось от одного корня. А корни начали делить, и все растение погибнет, никто не выживет. Так точно, господин полковник. Отозвался Крамской, подмигивая кровлю и похлопывая по шее своего расплясавшегося жеребца. Не утерпев, опять прошелся по любимым англичанам. Этому только заморские джентльмены будут рады, если мы друг друга перестреляем не только за то, что они белые, а другие красные, но и за то, что Писарчук хохол, а я из Петроградской губернии, оталапся со своих островов. Вот поэтому мы и должны закончить братоубийственную гражданскую войну как можно быстрее. Никто этого не сделает за нас. Кивнул Трезубцев и легонько ударил шпорами коня. Вперед! Была только одна передышка. Всего на день, в середине октября, после взятия Гатчины. Кровлев с утра отправился в небольшую церковь на окраине города. Среди собравшегося народа было много военных, отстоял всю службу. Был очень рад побывать на исповеди и причаститься. Потом еще долго поминал усопших и молился за здравие живых. С грустью отметил, что первых набиралось больше, чем вторых, особенно за последнее время. Очень хотелось, чтобы поскорее закончилась гражданская война. Хотелось до слез. Выходя из храма и надевая фуражку, решил, что бы ни случилось дальше, постараться сохранить в себе то, что он считал настоящей подлинной Россией и помочь сделать это своим близким. Пожалуй, это было все, что напрямую зависело только от него. Но если вдуматься, это было и немало. Во второй половине октября 1919 дивизион выдвигался на позиции под Петроградом. Проходили маленькую деревню, только что оставленную красными. Они располагались в ней еще утром, но были выбиты оттуда стремительным ударом бригады генерала Пермикина. Усталые лошади тащили по чавкающей грязи потрепанное орудие. Ехавших верхом Кромского и Кровлева провожал долгим взглядом высокий худой старик с длинной седой бородой. Он стоял у заваленного плетня, за которым виднелось в глубине наполовину развороченное попаданием артиллерийского снаряда изба. Снаряд мог прилететь как со стороны красных, так и со стороны белых. Теперь уже не разберешь. Да и не было для старика никакой разницы. Дома своего он все равно уже лишился. Он опирался на изогнутую палку и смотрел, не отрываясь на трехцветные шевроны углом вверх с белыми крестами внутри, нашитые на рукава проходивших мимо солдат. Смотрел долго и пристально, но взгляд его выцветших глаз не отражал, казалось, ничего. Потом повернулся и, тяжело опираясь на свою клюку, медленно побрел в сторону своего разрушенного дома. Больше на улице никого из мирных жителей не было. Да, беда, перебирая по воде, задумчиво проговорил Кровлев. Беда, согласился Крамской, поглядев из седла в сторону удаляющейся фигуры. Но все-таки повторюсь, раз идет такое дело, нужно высказать свою точку зрения на него, друг Федя. Представь себе, и не только высказать, но и отстоять, или хотя бы попытаться, ну а там как бог даст пока мы не оказались совсем старыми и беспомощными. Дожить до старости поручику Артемию Крамскому было не суждено. На следующий день они с позиций на Пулковских высотах отбивали бешеные атаки красных. Подвозимые по московской железнодорожной ветке свежие советские войска сходу бросались в бой против утомленных непрерывными походами боями частей русской северо-западной армии. Немногочисленные... Белая артиллерия грохотала с близлежащих холмов не умолкая, благо снаряды еще были. Прапорщик Кровлев с несколькими солдатами был командирован встречать очередной транспорт из парка. Нужно было безопасно провести двуколки с боеприпасами к разбросанным на удаление друг от друга орудием дивизиона. Накануне несколько имевшихся в их распоряжении трехдюймовок разместили на значительном удалении друг от друга, чтобы создать у противника иллюзии многочисленности артиллерийской поддержки белых частей. Каждое орудие лупило без передышки, одно за целый огневой взвод. Чуть ближе, ведя стрельбу пачками, отбивался из винтовок от яростных атак красных белая пехота. К середине дня, выбрав момент, когда красные в очередной раз перегруппировывались, поднял свои придевшие полки в контратаку генерал Пермикин. Склон, поле и низины за ним огласились дружными криками «Ура!», вперед пошли редкие цепи семеновцев и талапцев. Не ожидавший такого поворота дел противник, многократно превосходивший их числом, в замешательстве стал подаваться назад. «А ну, ребята, навались!» – весело выкрикнул Крамской и первым взялся за увязшие в осенней грязи спицы орудийного колеса. Пушки на руках перекатили вслед за наступавшей собственной пехотой и вскоре снова открыли беглый огонь. Сменили свои позиции соседи. Вскоре артиллеристы повторили свой маневр. На какой-то момент правое орудие оказалось чуть позади трехдюймовки Крамского. Боковым зрением Артемий увидел, как соседний расчет вдалеке, выбирая максимальный угол возвышения для стрельбы на дальнюю дистанцию, высоко задирает ствол пушки. В глаза бросились провода телеграфной линии, шедшей прямо над ними. Математическая задача, исходными данными, в которой были задранные к небу орудия, натянутые провода перед ним и траектории полета снаряда при выстреле из такого положения, была решена крамским молниеносно. «Отставить!» прокричал он в сторону соседей. Его не слышали в грохоте боя. Расчет продолжал деловито суетиться вокруг изготовленного к стрельбе орудия. «Не стрелять!» Во всю силу легких рявкнул поручик и отчаянно замахал руками, стараясь привлечь к себе внимание. Он успел увидеть неудуменное лицо фейерверкера соседнего орудия и занесенное вверх Руку командира, сосредоточенно смотревшего в бинокль в сторону неприятеля. Рубящим движением рука резко опустилась вниз. «Братцы, ложись!» Крамской бросился к своему расчету, заряжавшему собственную трехдюймовку. Сгребая их в охапку, швырнул артиллеристов к обратной стороне щитка, прикрывая сзади своим телом и растопыренными руками. В тот же момент рядом гулко треснул пушечный выстрел. Артиллерийская граната разорвалась прямо в телеграфных проводах над ними, засыпая людей орудием множеством мелких осколков. Вернувшийся с транспортом Федор Кровлев продолжал вести огонь из орудия друга всю вторую половину дня. Из получивших мелкие осколочные ранения рук и ног чинов расчета в тыл не ушел никто. Лишь к вечеру, когда пушки отгрохотали, а полки прочно продолжали удерживать занятые позиции, бой наконец смолк. Кровлев пришел в околоток лазарета. Отогнул брезентовый пол к палатке. Ему молча кивнули на скорчившуюся на пустых зарядных ящиках, чуть прикрытых сеном фигуру. Федор быстро подошел к ящикам и опустился на колени. Кромской лежал на животе, голова его была повернута на бок, а все тело било мелкая дрожь. Шерстяной плед, которым его укрыли, был весь в бурых пятнах. Под ним напитанные кровью бинты, которыми было обмотано все туловище Артеми. Над бинтами торчал стриженный, совсем мальчишеский затылок. Кровлев осторожно прикоснулся к одеялу затылка друга. Бывший до этого все время без сознания Крамской неожиданно открыл глаза. Поглядел на Федора из полуприкрытых век, узнал, попытался улыбнуться, но губах выступил розовый пен. Кровлев торопливо вытащил из кармана носовой платок, но Артемий остановил его слабым движением пальцев. Проговорил тихо, но вполне внятно. Вот так вот, друг Федя, представь себе. Артемий Крамской умер той же ночью в лазарете. Ему было неполных 24 года. Утром, когда его тело опускали в большую братскую могилу, устоявшего на ее краю Федора Кровлева, невольно пробежал горькая слеза, И потерялась где-то на небритой щеке. Артиллерия отчаянно грохотала еще несколько дней. А потом началось отступление. Умница, эрудит и большой русский патриот, полковник Трезубцев, погиб поздней осенью 1919 года загаченный прикрывая отход полка. В суматохе отступлений невесть, как в оригарде отходившей колонны оказался полковой лазарет. Огневой налет начался внезапно. Конная артиллерия красных расположилась на восточной окраине Гладкого, будто стол поля, по которому тянулись повозки с ранеными. Первые телеги только-только стали втягиваться на западную опушку леса, который начинался сразу за другой стороной поля. Было отчетливо видно, как красный дивизион лихо развернулся на рысях и в считанные минуты изготовился к бою. «Неужели будут стрелять?» Приподнявшись на локте и тревожно, вглядываясь в пространство позади, хрипло проговорил лежавший под шинелью на скрипучей деревенской телеге солдат с погонами островского полка. Голова его была обмотана грязным кровавым бинтом. С надеждой солдат впился взглядом в потрепанный флаг Красного Креста, надшедший следом санитарной двуколкой. Ответом был мелкий залп с короткой дистанцией. Впереди взлетело на воздух телега с ранеными. Над колонной поднялись вой, крики, плач, проклятие. В двуколке рядом убила тащившую лошадь. Трезубцев соскочил с коня, кинул по воде оглушенному вознице, который отчаянно тряс головой, коротко бросил. «Пригайте моего!» Мужик не заставил себя просить дважды. Пока он возился с упряжью, по колонне пришелся еще один зал. На куски разметал очередную лазаретную телегу. На хлесты лошадей лазарет в разнобой по полю погнал к лесу. Раненые на двуколке беспокойно ворочились под выцветшим шинелем. Не погубите, братцы! Слабым голосом донеслось двуколки. Проходивший мимо пулеметной тачанки соскочил солдат с винтовкой. Подхватив сбитый осколками флаг с красным крестом, он нацепил его на штык и, запрыгнув на двуколку, Выпрямился во весь рост и принялся отчаянно размахивать на вытянутый вверх руке винтовкой с флагом. Новый залп, и солдат с флагом замертво полетел на землю, а тачанка опрокинулась в канаву. Братцы, отчаянно засипели раненые. Трезубцев подскочил к тачанке. В перемешку лежали мертвые люди и лошади. Здесь все было закончено. Услышав дробный топот за спиной, полковник оглянулся. Набирая ход по полю, разворачивался для атаки эскадрон красных. Схваченный морозом земля разносила по округе так хорошо знакомый стук копыт. Артиллерия дала последний залпы и умолкла. Трезубцев вглядывался в летящую галопом прямо на них конницу и лишь несколько секунд спустя, когда уже орудия перестали стрелять, почувствовал тупую боль в левом бедре. Галифе выше колена было изорвано осколками. А сапог быстро напитался стекавшей в него крови. Братцы, совсем слабо донеслось двуколки. Возница закончил запрягать. До красных было несколько сот метров, когда ветер донес характерный звук дружно выхваченных шашек, сразу ярко заблестевших в лучах заходящего солнца. Решение пришло само собой. А ну пособи! крикнув возница трезубцев, прихрамывая устремился к валявшемуся неподалеку пулемету, выброшенному из-за взрывом тачанки. Вдвоем они установили пулемет тут же на дороге. «Уходите, ребята!» — крикнул полковник возницы, лег за пулемет и спокойными, привычными движениями принялся заправлять в него ленту. «Пошла!» — с размаху хлестанула лошадь возница. Уколка с раненными рванула в сторону леса. Трезубцев смотрел сквозь прицел нанесущихся прямо на него всадников. Они шли ровно и красиво, выбросив и удерживая четкими отработанными движениями перед собой руки с зажатыми в них шашками. Когда до Красной кавалерии оставалось не более ста метров, полковник разглядел на головах всадников кивера родного кавалерийского училища. Только восьмиконечные звезды были с киверов у всех сняты. Трезубцев отлично помнил вписанные в центр этих звезд слова «За веру и верность». Видимо, это были красные курсанты, учившиеся в тех же стенах, что и он много лет назад. Какое-то время он не мог оторвать взгляд от киверов. Понимая, что еще несколько секунд, и он сойдет от всего происходящего с ума, полковник нажал на гашетку. Перекрывая конский топот, гулким басом заговорил пулемет как подкошенные полетели на землю вместе с лошадьми первой ряды атаковавших кавалеристов. Следовавшие за ними, однако, назад не повернули. Напротив, перескакивая через трупы лошадей и своих товарищей, они снова образцов выстрелились на полном скаку. Устремленные вперед шашки в вытянутых руках были уже в нескольких десятках метров. Трезубцев дал еще одну короткую очередь. Пулемет дернулся и умолк, лента закончилась. Полковник оглянулся. Двуколка с ранеными успел добраться до леса. Чуть поморщившись от боли в раненной ноге, он поднялся из-за пулемета и встал во весь рост. За те несколько секунд, в которые до него, стоящего посередине полевой дороги, летел красная кавалерия, он успел подумать, что ни он, ни они, мчащиеся на него, не отвернут, а будут отстаивать свою точку зрения до самой смерти что вот эти кивера и эта сталь, созданные, чтобы бить внешних врагов, теперь перемалывает лучших сынов своего отечества, что пощады им всем не будет, что на такое жесточение способны в гражданской войне, пожалуй, только русские, и что все, что он делал в своей жизни до последнего момента, он делал совершенно сознательно. И было это все больше, чем долг, такой, каким он или они его понимали. Это был уже крест, общий крест, его и тех, кто сейчас летел на него в бешеном галопе. Секунды спустя полковник Трезубцев был изрублен вихрем, наскочившими на него красными кавалеристами. Армия отступала к западным границам Петроградской губернии. Стоял ноябрь. Было холодно и зябко. Среди белых свирепствовал тиф. Количество больных многократно превышало число убитых, раненых и попавших в плен. Орудия стояли на окраине большой деревеньки, прикрывая дорогу. По ней нескончаемым потоком тянулись обозы, двигались отступающие войска. Нестройные вереницы шли, понурив голову беженцы, самотанные во всевозможное тряпье. Кровли, вкутаясь в солдатскую шинель, с возвышенности наблюдал безрадостную картину исхода. Он был не ранен, но, похоже, заболел, его знобило. Зуб на зуб не попадал. Раненую руку ломило так, будто ее выкручивали. Лихота на разведенном тут же небольшом Огневский вскипятил воду в котелке. Налил кипяток в кружку, протянул прапорщику. «Попейте горячую, Федор Ефимович!» «Спасибо!» Ровлив долго грел о медную кружку руки. Затем сделал несколько маленьких глотков. Стало чуть легче, но ненадолго. Оба понимали, что все кончено. Русские войска уступали войскам советским. В конце 1919 года под Петроградом это уже был свершившийся факт. У них сохранились два орудия, те самые, доставшиеся от красных еще летом, и не более четверти личного состава. На станинах и разбросанных беспорядке пустых зарядных ящиках сидели понурые фигуры солдат, поднявших воротники шинелей. Не пойду я в Проговорил лихота и неопределенно махнул рукой на восток. Мой дом там. Нельзя свой дом бросать. Никак нельзя. Ты откуда родом? Хрипло спросил Федор. С полтавской губернии. Помолчали. Затем Фельдфебель, неожиданно с прорвавшейся обидой, заявил. Хочу чухонцы еще поперхнутся своей дружбой с большевиками. Те им сейчас три обещают, лишь бы нас продали, а потом их исцапают. Рано или поздно. Оставление фронта эстонскими частями в решительный момент в значительной степени предопределило неудачу белой борьбы на северо-западе. Сделано это было в обмен на обещанные красными признания эстонской независимости. «Бохом, судья!» — устало отозвал Скровлев. «И нам всем». «Это верно, Федор Ефимович!» — покивал лихота. «Это верно!» К батареи подъехал конный. Кровлев признал в нем знакомого офицера из отряда покойного Трезубцева. Всадник спешился, подошел, держал лошадь в поводу и сообщил наедине. «Снарядов нет, постарайтесь продержаться тем, что осталось». Кровлев кивнул. Со своей стороны доложил. «У меня сегодня забрали последних лошадей, мне будет не вывести орудие». Офицер выдержал нелегкую паузу, посмотрел на Федора Хмур. Мои мешки, мешке, прапорщик». Позади эстонцы, впереди красный. Отступать некуда. Как расстреляете боеприпасы, снимите замки с орудий и догоняйте основные силы армии пешим порядком. Это приказ из штаба. Кровлю сжал губы и тут же тяжко раскашлялся. Офицер вытащил из-за отворота в Бекеши плоскую металлическую флягу. Желайте коньяку? Благодарю. Федор откашлялся, утер ладонью губы и сделал отрицательный жест рукой. Уже не поможет. А я выпью, с вашего позволения, произнес офицер уже другим, каким-то отстраненным тоном и сделал из фляги большой глоток. Повернулся к Ровлеву и вдруг заговорил горячо и с напором. Вы понимаете, прапорщик, что произошло? Россия оккупирована советами. Приехавший с досадой стукнул кулаком по луке седла так, что лошадь от неожиданности дернулась в сторону. Офицер потрепал ее по шее и закончил уже тише. И ведь это все мы, один народ. Образовалась чудовищная смесь. Теперь советские будут выступать от лица русских. Господи, как стыдно. Кровлев не в силах вымолвить ни слова, смотрел на собеседника. Его силуэт расплывался у него перед глазами. Федор колотил озноб. Э, да вы совсем расхворались, прапорщик. Офицер устал выдохнул. И перед тем, как еще раз отхлебнуть из фляжки, отслетовал ее кровлю «Ваше здоровье!» Все, на что хватило Кровлю в ответ, это машинально дотронуться пальцем до козырька фуражки. На следующий день после ночевки в чистом поле Федор едва поднялся. Лихота, не реагируя на еле слышные протесты прапорщика, буквально силой увел Кровлеву с батареи в лазарет. У Федора поднялся сильнейший жар, он едва переставлял ноги и в какой-то момент уже почти не воспринимал происходящего вокруг себя. «Если что, не поминайте лихом Федор Ефимович», — проговорил Фельдфебель. «Погоди», — слабо позвал кровлю Он передал последний приказ по батарее. Лихота молча озырнул и направился назад к своим пушкам. Несколько деревенских из, приспособленных под импровизированный лазарет, были сплошь забиты народом. Здесь были все без разбора, военные, гражданские, даже какие-то пленные красноармейцы. Всем было плохо. Кровлеву еще повезло, ему досталось место на лавке. Даже дали один раз какое-то лекарство, сняли завшивленный мундир и накрыли шинели. Федор смутно помнил только, как, приподнявшись на локте и задержав на минуту усталого пожилого санитара, приложил из увечной пули георгиевский крест из кармана Френча в карман шинели. Вечером ему показалось, будто на крайней деревне стреляли орудия. Совсем недолго. Было всего несколько выстрелов. Федор решил, что ему это послышалось в бреду. Но орудия стреляли на самом деле. Когда в заснеженном поле перед деревней показались красные разъезды, лихота расстрелял в их сторону последние снаряды. На некоторое время красные скрылись из виду. Снаряды закончились через несколько минут. Приказав оставшимся батарейцам снять замки с орудия и уходить в сторону деревни, лихота присел на станину, огляделся. Он остался с пушками один в очередной раз. Усмехнувшись, сам себя отстегнул с плеч погоны, поглядел на них с раздумьем несколько секунд и, завернув трепицу, убрал на самое дно торбы. Свернул самокрутку, прикурил. По привычке, пряча огонек в кулак, принялся ожидать осторожно снова приближающий с разных сторон красной кавалерию. Во второй половине ноября... 1919 году Мартьянов оказался в составе фильтрационной комиссии. Бои в то время шли уже практически на восточной границе Эстонии. При отступлении белых с территории губернии красными было взято большое количество людей всевозможных категорий – перебежчиков, пленных, больных и отставших от армии Юденича, бывших пленных, красноармейцев, просто беженцев. Необходимо было проверить всю эту разношерстную массу. Работы было много, приходилось проводить проверки практически в круглосуточном режиме. Комиссия расположилась в двухэтажном купеческом доме на крайне Ямбурга. Караульные поочередно заводили людей в комнаты. Из-за недостатка персонала и огромного количества подлежащего фильтровке контингента, члены комиссии работали по одному. Мартьянов не спал толком уже третью ночь. «Следующий!» – громко крикнуло в коридор. Караульный вел человека в защитном френче без погон и вышел за дверь. Перед столом скрипнул стул, на который сел вошедший. Назвать себя он отказался. Вы служили в белой армии? Опустив голову в бумаги, усталым голосом задал дежурный вопрос Мартиан. Не утруждайтесь, я офицер ливинского полка, последовал конечный ответ. Мартианов поднял взгляд на вошедшего и в первый момент вздрогнул. На грязном и небритом лице сидевшего перед ним человека наискось отпечаталась более светлая полоса. Но страшное было не в этом, один глаз отсутствовал. Видимо, повязка, которая раньше явно прикрывала постоянно глаз, была либо потеряна, либо сорвана. Мартьянов с большим трудом заставил себя не отвернуться. Пустая глазница была изувечена то ли пулей, то ли осколком. На лоб от нее переползал уродливый шрам а вместо брови был какой-то шишкообразный нарост. «Еще вопросы?» Мартьянов ужесточенный насмешливо сверлил желтый огонек старого глаза собеседника. Минутного разговора было достаточно, чтобы понять, перед ним идейный и закоренелый враг революции. Мартьянов сделал соответствующие отметки в бумагах. В принципе, можно было вызывать следующего. «Хотите старую русскую пословицу о большевиках?» Неожиданно предложил напоследок одноглазый офицер. Старую, русскую, о большевиках, неподдельно удивился Мартьянов. Точно. Ну, давайте. Там хорошо, где вас нет. Мартьянов откинулся на спинку стула и устало потер переноситься. Вы хоть понимаете, что вас расстреляют? Офицер ответил так спокойно, будто речь шла не о его собственной участи. В полной мере. Более того, я вас могу заверить. Что если этого не случится, то продолжу воевать против вас. И чуть наклонившись к столу, вкрадчиво добавил таким тоном, что Мартьяну устал не по себе. Даже если вы вышибете второй глаз, я буду зубами рвать вас. Вслепую. Увести! Крикнул в коридор караульному Мартьяну. Он потер набрякшие веки. Как же был тягостно от всего этого общения с самыми разнообразными людьми, чье поведение варьировалось от отвратительного заискивания до открытых угроз. Ладно, еще одного и перерыв. Следующий. Снова опустив взгляд в бумаге прикрыв лоб ладонью, поставленный на локоть руки, Мартьянов произнес монотонно. Назовите себя. кровлю Федор Ефимович. Руку от лба Мартьянов отдернул так быстро, что чуть не смахнул на пол чернильницу стола. Перед ним стоял исхудалый, обросший человек. Распахнутая солдатская шинель без знаков различия явно с чужого плеча была надета прямо на грязную и рубаху. Он ни за что бы сейчас не признал старого студенческого друга, не назови он сам себя. Зато Кровлев его сразу узнал, несмотря на отсутствие бороды с усами и выбритую голову. «Что, шеи замучили?» – участливо поинтересовался Федор так, будто они расстались совсем недавно. ага Только и смог кивнуть Мартьянов в ответ. Быстро взяв себя в руки, он встал за стола и плотнее затворил дверь. Рассказывай все, но только быстро, времени очень мало. Федор не заставил себя опросить дважды. Коротко изложил основные этапы своей биографии за последние весьма насыщенные событиями полгода. «Так», «Та — поскреб подбородок Мартьянов, — «ты ведь в расстрелах не участвовал?» «Разве только что в качестве расстреливаемого?» саркастически хмыкнул кровлев значит сделаем так быстро проговорил Мартьянов в тихим голосом. последние полгода забудь как страшный сон забудь с такой вставил реплику кровлев ты домой вернуться хочешь наклонился к нему через стол Мартьянов. там тебя никто не ждет а друг федя кровлев угрюмо молчал на следующий день фильтрационной комиссии представила выписку по делу Кровлева неизначалось, что бывший прапорщик старой армии Федор Ефимович Кровлев, призванный летом 1919 года в качестве военного специалиста в седьмую Красную армию, был направлен на фронт в шестую стрелковую дивизию защищать Петроград от белогвардейцев, попал в плен к войскам Юденича и содержался в плену до момента освобождения Красными частями. На настоящий момент демобилизован по состоянию здоровья. С этой выпиской Кровлев на перекладных отправился в Петроград. По дороге то и дело попадались многочисленные братские захоронения. Далеко не все они остались только после недавних боевых действий. Значительная часть образовывалась на тех местах, где белые расстреляли красных или красные расстреляли белых. Кровлю смотрел на эти новоявленные погосты повсюду, стиснув зубы и сжав в кармане мартьяновскую выписку. В голове билась только одна мысль – он должен вернуться к Агате.